История девятая. Капризы, поле чудес. Но, как вы, наверное, уже догадались, подумать им не дали. Черный пес насторожился и поднял голову потом принюхался и громко гавкнул ну че разгавкался раздал сварчливый голос свои идут свои свои между прочим все тут сидят возразил кот ах какие мы бдительные стали однако усмехнулся голос ты ещё попроси меня пароль сказать ну так я тебе тогда прямо и честно скажу пароль «Ну, так бы сразу и сказал», — вздохнул кот. «Выходи уж, чего прячешь ты?» «А волшебное слово?» — ехидно спросил голос. «Обойдешься без пожалуйста», — буркнул кот. «Ишь, культурных развелось. Не продохнуть уже от вас, культурных таких. Да ж пленать некуда». «Ну и пожалуйста», — произнес голос. «Мы люди не гордые. Можем и без пожалуйста». И в комнате прямо из воздуха возник бородатый человечек в цветастой гавайской рубашке и шортах. Одна его нога была обута в незашнурованную кроссовку, а другая, почему-то не обутая, заканчивалась волосатой ступнёй. «Ой, да это же хоббит!» — всплеснула руками Катя. «Ох уж мне, современная молодёжь!» — укоризненно покачал головой человечек. «Сплошное преклонение перед Западом. Родные корни совсем позабыли. Ничего святого. И как вам только не стыдно?» Катя виновата потупилась в пол. Потом подняла глаза, пристально вгляделась человечка и радостно закричала. ты «Да это же домовенок Кузя, только с бородой». «Вот только давайте без фамильярностей», — поморщился человечек. «Во-первых, не Кузя, а Кузьма Кузьмич. Во-вторых, не домовенок, а домовой. Старший, заметьте. А в-третьих, от Кузя у меня еще получит за то, что разболтался с этим писателем и выдал ему совершенно секретные сведения. Выдеру, как Сидорову козу». «Да ладно вам!» — протянула Катя. «Не надо его наказывать, тем более, как Сидорову козу. Ведь классные же книжка и мультик получились!» «Классные! Скажут тоже!» — проворчал Кузьма Кузьмич. «Ну и словечки у современной молодежи! Тьфу!» «Не ворчи, Кузьмич!» — хлопнул его по плечу кот. «Просто время диктует свои законы. Ты лучше на себя посмотри. Во что ты вместо зипуна своего вырядился?» «Ну, это...» — смущенно протянул Кузьмич. «Не пропадать же добро!» Оно и нарядней как-то, по-городскому опять же, да и через стенки проходить в нем сподручнее. А то этим зипуном своим все время за трубы да за крюки какие цеплялся. Руки-крюки бы этим бракоделом строителям оборвать!» Неожиданно эмоционально закончил он. «А вы что, в стенках живете?» — заинтересовался Тим. «В них?» — кивнул Кузьмич. «А где ж еще-то?» «А как же вы в стенках умещаетесь?» — удивилась Катя. и сейчас стены тонюсенькие делают. Даже все, что у соседей делается, слышно». «Вот и я об том же!» — возмущенно сказал Кузьмич. «Совсем строить разучились. Не то, что в старое доброе время. Вот помнится, как в 1873 году...» Кузьмич мечтательно закатил глаза и, видимо, предался каким-то своим сладким воспоминаниям. «Эх!», эх — с досадой махнул он рукой. «Было время, а сейчас приходится как-то выкручиваться, с пространственно-временным континуумом договариваться, дополнительной площади за счет римановых подпространств и параллельных пространств выцыганивать». Ну, как-то справляемся. В общем, колдуем помаленьку. Заметив удивленные взгляды, Кузьмич развел руками. А что делать? Приходится идти в ногу со временем. Нынче колдовство без применения высшей математики и квантовой механики — это не колдовство вовсе, а так ерунда на постном масле. — А с чем пожаловал-то Кузьмич? — поинтересовался кот. Ты ведь без дела и без своего интереса никогда не являешься. — По делу, Котофеич, по делу! — сразу погрустнел Кузьмич. — И дело это очень даже серьезное. Серьезней некуда. Излагай — Излагай! — кивнул кот. — Да поль чудес что-то совсем закапризничало! — начал Кузьмич. — Чего? Уставились на него Гоша, Катя и Тим. «А при тут телевидение?» «Телевизионная программа тут абсолютно не при чём», — пояснил кот. «Есть гораздо более серьёзное поле чудес. Это энергетическое поле, управляющее всем тем чудесным и необычным, что происходит вокруг нас». «Так что там с ним происходит?» — озабоченно спросил он у Кузьмича. «Дело в том, что изменилась напряженность поля чудес, и магическая энергия достигла критического уровня», — развел руками Кузьмич. «И теперь вокруг творится не пойми что. Да что там говорить? Пойдемте, сами все увидите». Когда они вошли в кухню, Катя огляделась по сторонам, И с удивлением сказала. «А что тут не так? Вроде бы все, как обычно. И ничего такого, не пойми чего, не творится». «А ты давно в холодильник заглядывала?» спросил Кузьмич. «Загляни, поинтересуйся». «А что в него заглядывать?» пожала плечами Катя. «Холодильник, он и есть холодильник. Чего в нем может быть особенного? Что я свой холодильник не знаю, что ли?» и открыла дверцу. В холодильнике сидел сумрачный человечек в тулупе и меланхолично доедал колбасу. Увидев Катю, он прекратил жевать и, хмуро поглядев на нее из-под лобья, неприветливо спросил. «Че надо-то?» Оторопевшая от увиденного, Катя машинально пробормотала. «Да я просто так заглянула Думала...» «Ну, отвали от Грубо оборвал ее незнакомец и пробормотал набитым колбасой ртом. «Думала она. Ходят тут разные, а потом колбаса пропадает». Катя с открытым ртом смотрела на него. «Ну че рот раскрыла-то?» — скосил на нее глаза незнакомец. «Закрой сейчас же. И дверь в тоже закрой, кстати. С той стороны. А тут дует». Катя осторожно закрыла холодильник и прислонилась к его двери. «Ну, как?» — поинтересовался у нее Кузьмич. «Внушает!» — Катя молча кивнула. «Да кто он такой, чтобы так разговаривать?» — возмутился Тим. «Сейчас я ему покажу!» И, отодвинув Катю, распахнул дверь холодильника. Но там никого не оказалось. Лишь на полке валялся недоеденный кусок колбасы. «Не понял», — обвел Тим взглядом внутренности холодильника. «А где же...» Но тут его внимание привлекли странные звуки, доносившиеся из морозильника. Немного поколебавшись, Тим осторожно приоткрыл дверцу морозильника. Заснеженное пространство морозильника освещалось трепетными всполохами северного сияния. Недалеко от дверцы горел костер, у которого сидел давешний незнакомец в тулупе и угрюмо шуровал в костре палкой. Неподалеку, рядом с нартами, паслись распряженные олени, лениво общипывая за индивевший пучок укропа, видимо, по ошибке когда-то закинутый туда Катей. У куска же мяса! возвышавшегося у стенки морозильника, суетился какой-то незнакомый чукча с ледорубом, пытавшийся отколоть от ледяной мясной глыбы кусочек мяса для вечерней трапезы. И хотя у него пока ничего не получалось, он, тем не менее, жизнерадостно напевал себе под нос. «Самолёты — холосо, полоходы — холосо, а олени — лутцы, однако...» Тим протёр глаза. Но видение не исчезало. Он попробовал ущипнуть себя за руку, но все без того же успеха. Тогда он не нашел ничего лучшего, как пробормотать. «Привет братским народам севера!» После чего закрыл дверц морозильника, а за ней дверь холодильника. И присоединился к до сих пор пребывавшей в прострации Кате. «По-моему, демонстрация удалась!» Радостно сообщил Кузьмич коту. «Даже более чем», — покачал головой кот, с беспокойством поглядывая на похожие впавших в легкую кому Катю и Тима. «Их, в общем-то, можно понять. Ведь одно дело, когда вы встречаетесь с удивительными и неопознанными явлениями, будучи готовыми к ним, в полевых, так сказать, условиях. И совсем другое, когда они подстерегают вас дома. «Например, в том же знакомом и, казалось бы, преданном и верном вам холодильнике. Это, наверное, можно сравнить только с предательским ударом сзади, прямо в спину». «Ничего, сейчас придут в себя», — успокоил Кузьмич кота. «Водички минеральной попьют, и все в порядке будет». Но попить водички Кате и Тиму не удалось и в порядок тоже ничего не пришло. А совсем даже наоборот. Пол перед Кузьмичом вздыбился, из него вырвался столб пламени, из образовавшейся в полу оплавленной дыры высунулась безобразная голова. Выдохнув клуб дыма, она оглядела всех присутствующих и остановила свой холодный взгляд на Кузьмиче. «Но, — хмуро спросил Кузьмич, — «Кузьмич, не в службу, а в дружбу», — заискивающе произнесла голова. «Тут, понимаешь, такое дело...» «Знаю я ваши дела», — перебил ее Кузьмич. «Чего надо?» «К нам», — потупилась голова. «Холодненького. А то что-то я так по делам залетался, что совсем горле пересохло. Аж горит все!» — Вижу, что горит, — усмехнулся Кузьмич. — Аж дым из ноздрей идет. — Ну, дык, — судя по звуку, донесшемуся из-под пола, развела лапами голова. — Бывает. — Постыдилась бы. При детях-то, — он на Катю, Тима и Гошу, ошеломленно глядящими на голову. Голова смущенно кивнула, задержала дыхание, и дым перестал идти. «На вот тебе!» — достал Кузьмич из холодильника пластиковую бутылку с квасом и протянул голове. «Смотри, не расплескай!» «Хорошо, что тот тип в тулупе квас в твоем холодильнике не заметил», — толкнул Тим Катю. «Представляешь, что могло бы сейчас случиться, если бы он весь квас выдал?» Но Катя не ответила, видимо, так еще и не придя в себя. «Действительно...» Ведь для того, чтобы прийти в себя, ей надо было сначала выйти из прострации, в которой она, видимо, до сих пор еще пребывала. «Маловато будет!» — глядя на бутылку, разочарованно вздохнула голова. «На же все-таки трое!» — указала она глазами на остальные головы. Остальные головы дружно закивали головами. Звучит, конечно, несколько странно, но, с другой стороны, а чем еще могут кивать головы, как не своими головами?» «Да помню, помню, Горыныч!» Раздраженно бросил Кузьмич и достал из холодильника еще две бутылки с квасом. «Но смотри у меня! Нельзя все время летать! Летун ты наш, хлопотун! Даже по делам! Отдыхать тоже надо! Хоть и три головы у тебя!» а ума в них даже одну не наберется. «Да ладно тебе, Кузьмич!» — улыбнулась голова, обнажив ряд острейших зубов. «Не боись, все будет тип-топ, целукаю, чмоки-чмоки!» И голова исчезла. Пол за ней затянулся и стал как прежний, будто ничего и не было. «Эх, с кем приходится работать?» — горестно вздохнул Кузьмич. И словечки еще этих ваших откуда-то успел набраться. Все кувырком летит, все». «Ничего себе!» — выдохнул Тим. «Это был тот, о ком я подумал. Типа змей Горыныч, что ли?» «А кто ж еще?» — буркнул Кузьмич. «Никакого воспитания». «Откуда он взялся?» Спросила Катя, которую незапланированный визит Змея Горыныча, похоже, привел все-таки в чувство. «Он же никакая не городская легенда даже!» «Ну так... так я об этом же вам и толкую», — оживился Кузьмич. «Магическая энергия поле чудес достигла критического уровня. Бьет через край и иногда даже разрывает границы между реальным и нереальным миром. Свидетелями такого разрыва вы сейчас и стали». «Кать, кажется, ты воду в ванне забыла выключить», — прервал его Гоша, прислушиваясь к шуму воды, доносившемуся из ванной. Э, «Пойду выключу». «Я бы не советовал», — заметил кот. Кузьмич попытался было остановить Гошу, но потом махнул рукой и остался просто сторонним наблюдателем. А понаблюдать было зачем? Гоша распахнул дверь в ванную комнату, и по ушам сразу резанул пронзительный женский вопль. Эта беззаботно плескавшаяся до этого в ванне русалка безуспешно пыталась скрыться от посторонних глаз в сливном отверстии. И хотя размеры сливного отверстия ванны вряд ли позволяли это сделать, русалка не оставляла своих отчаянных и безнадёжных попыток. Э, «Извините», — смущённо сказал Гоша и захлопнул дверь. — Вот видите, — вздохнул Кузьмич, — и ведь с каждым днём становится всё хуже и хуже. — А я читал, что в Нью-Йорке в канализации крокодилы водятся. Ни к селу, ни к городу ляпнул Тим. — Ну, русалки по-любому симпатичнее крокодилов, — усмехнулась Катя. — Что с этих американцев взять? Любят они ужасы. Их бензопилой в Техасе не режь, дай им только поужасаться побольше. «Нет, я уж ужасы не люблю», — покачал головой Гоша. «Надо это все прекращать». «И это правильно», — радостно кивнул Кузьмич. «Речь не мальчика, но мужа». «Что ж, пожалуй, пора переходить к решительным действиям», — решительно заявил Кот. «Промедление смерти подобно». «А что ж мы тогда стоим?» — удивилась Катя. «Пошли!» «Куда?» — в один голос спросили все. «Как куда? Переходить к решительным действиям!»